Твоим невзгодам пришел конец. Я хочу тебя наградить. Приходи сюда каждую неделю, и каждый раз будешь находить на этом месте твое богатство. Двенадцать новеньких пенсов. Смотри только! Молчи! Никому не выдавай секрета. Карлик исчез, а Том со своим сокровищем со всех ног пустился бежать в Оффалькорт.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 Тому снилось, что он так быстро бежит, что даже запыхался. Вот, наконец, Иофалькорт. Едва переводя дух, сияющими глазами влетает он в дом и высыпает свое сокровище матери на колени. «Это все вам. Всем хватит. И тебе, и Нанни, и Бетти. Я не выпросил их и не украл. Они мне честно достались». Удивленная счастливая мать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 главному лесничему Винзорского леса, а тот третьему лорду спальнику. От него рубашка перешла к канцлеру герцогства Ланкастер, потом кобер гардеробмейстеру, к председателю капитула несуществующего ордена, коменданту Тауэра, к лорду Синишалю, к наследственному стольнику, к лорду генерал-адмиралу